Наступление. Тосканская история. Моя тосканская история началась с маленьких сельских усадеб и небольших городов, и издали больше похожих на грозные крепости. Показная суровость старых зданий быстро отходила на второй план уже с парковочных мест под высокими крепостными стенами, а над ними площадки с видом на дали. Сколько фотографий я сделала именно с парковок, где виды кружили голову и требовали восклицаний в предвкушении открытия урбанистических лабиринтов, продуманных и обжитых человеком еще в глубокой древности. А с первых шагов по узким виляющим улочкам начиналась сплошная благодать и деревенская идиллия. Бабушки на стульчиках у входа в полутёмные квартирки, Старички в баре, шумно обсуждающие мировые новости, и даже кошки из подворотни. Все говорят себе «Бонжорно» и «Сальве». Лаконично вписанные в ландшафт, вросшие в замшелые камни коренными фундаментами вековых построек, эти итальянские селения произвели на меня невероятное впечатление с первого дня пребывания на Опенинском полуострове из года в год, колеся от замка к замку, от деревни к деревне, я прирастала к этим древностям, сотворенным вместе с холмами и оврагами, испещренным морщинками растрескавшейся штукатурки, встречающим рассветы своей бесконечной старости слепыми окнами заброшенных палацо, провожающим закатное солнце светом неоновых фонарей, зорко наблюдающим за стремительным Ломанным полетом летучих мышей, пипистрелла в черном южном небе, усыпанном яркими звездами. А потом забыла, предалась работе, заботам, переключилась на большое, важное. Сиена, Флоренция, Пиза, Лука затмили горизонты и затуманили взгляд. — Лена, что мы можем показать туристам здесь, в Моремме? Я напряженно молчу в трубку. Думаю, что ты молчишь? Арбителла подойдет или нет? Можешь мне ответить? Нет, не подойдет. Чтобы показывать арбителла, нужно выводить его в контекст территории. Один он может не прозвучать. Нужно соединять его с Монта Арджинатрио. А у нас автобус на 50 посадочных мест. Мы по полуострову мало где проедем. А там главное, чтобы до смотровых площадок добраться. Предлагаю массу морить тему. Недалеко, красиво. Истории и искусства на полноценный город хватит. Так я неожиданно вернулась и вспомнила свои же слова. Италия — это небольшие мегаполисы с раскаленными от полуденной жары площадями. А то малая, часто крестьянская, что испокон веков продолжает размеренную жизнь в тишине провинциальной затерянности между холмов, виноградников, полей и кипарисов. И все то, о чем написаны интересные книги, сняты отличные фильмы, что веками вдохновляло великих художников, все, о чем неустанно рассказывают путешественники в своих блогах, а фотографы выкладывают в альбомы, от которых у вас перехватывает дух, мы можем увидеть продегустировать, ощутить. Словом, мы можем к этому прикоснуться. Поехали! Оранжевый флаг. Чтобы до нас дошли все красоты прошлого, их надо поддерживать и оберегать. Даже если нам кажется, что камень вечен, это нам только кажется. Помню мое первое впечатление от Петельяна, небольшого городка в преддверии горы Амиаты. Полпустые улицы, покосившиеся ставни выцвевшие объявления продажи дома на дверях и окнах обшарпанные фасады осыпающиеся штукатуркой в забвении веков только кошкам было хорошо на полузаброшенных улицах города ну и одичалым городским туристам которые подустав от в кавычках несколько лет без отпуска от метро стресса беготни Бросались в эту европейскую дичь с головой, и чем безлюдней находили глухомань, тем для них было круче. Когда Леопольдо II, великий герцог Тосканы из рода Габсбургов и Латарингов в начале XIX века направился в марему, его путь пролег по небольшим городкам — Паганика, Сатурнии, Савани и многим другим, названия которых порой трудно выговорить, не то что запомнить. Впечатления от происходящего навели герцога на тягостные размышления. «Через 50 лет этих городов не будет», — писал он в своих дневниках. «Но вот прошло уже 150, а городки стоят, благодаря невероятным усилиям самих людей, активистов Рытвин и Ухабин, каждый день незаметно делающих свое большое дело, спасающих, культурное наследие от разрушающей силы времени. Первыми на тропу осознанного подхода к культурному наследию малых достопримечательностей Италии вышел туристический клуб club Итальяна». Или просто club Туристический клуб, созданный в 1894 году пропагандистами малого туризма в количестве 57 человек во главе с итальянским геологом и спелеологом Луиджо Виторио бертарелли В 1998 году клуб придумал оранжевый флаг «Анзьера Оранчоне», который присваивается небольшим с населением не больше 15 тысяч человек городам за высокий уровень обслуживания туристов. Став таким образом первым на Апеннинском полуострове прецедентом содействия внутреннему туризму и его развитию в Италии на качественно новом европейском уровне, Туринг-Клаб Italiana остается и по сей день единственным итальянским проектом, вошедшим во всемирную туристскую организацию United Nations World Tourism Organization – UNWTO – На 2018 год оранжевым флагом туристического клуба награждено 227 городов по всей Италии. Первенство в этом списке держит, догадайтесь, кто. Конечно же, Тоскана. 38 городков региона значатся в списках клуба. За Тосканой шествует Пьемонт с 28 городками. За Пьемонтом Марке 21 город. Эмилия Романье с двадцатью городками, замыкает список ярко-оранжевых регионов. Путешествуя по Италии на автомобиле или автобусе, при въезде в небольшой незнакомый вам город присмотритесь к дорожным указателям. Оранжевый флаг всегда помещается рядом с названием населенного пункта, выделяя его из других последующим параметром: Валоризация местных ресурсов, повышение культуры приема и обслуживания, Стимулирование мастерства ремесленнического промысла. Развитие местного предпринимательства. Укрепление территориальной идентичности. Не правда ли, звучит? И манит пролистать список оранжевых городов, составив свой маршрут следующего путешествия по Тоскане. Самые красивые бурги Италии. Оранжевый флаг туристического клуба Италии был только началом содействия рядовых итальянцев развитию малых городов и предместий Италии. В 2001 году Национальная ассоциация итальянских коммун реализует проект «Иборги пью Белла Италия» – «Самые красивые бурги Италии». Номинация была придумана для того, чтобы поддержать туризм в местах особой исторической и культурной ценности – а значит и жизнь маленьких городов, резко потерявших свою привлекательность в эпоху всемирной глобализации и оставшихся за рамками массового туризма. Каждый год телевизионная туристическая программа «Калеманджара», идущая по государственному каналу «Рай Тре», выбирает из 271 городка, имеющего номинацию «Самый красивый бург», 20 претендентов – по одному из каждого региона Италии. Несколько месяцев длится народное голосование, по большинству голосов выявляется город-победитель. Кстати, провинция Сиены в Тоскане является самой номинированной из всех десяти провинций как оранжевым флагом туристического клуба, так и красным флагом самых красивых бургов. На сегодняшний день в Тоскане насчитывается 26 городков с красным флагом самого красивого бурга Италии. Несколько лет участвовала в таком телеголосовании, когда на кону стояла судьба городов Петельяна из провинции Гроссетта, суверета из провинции Ливорна и небольшого замка Джилия-Кастелла на острове Джилия. И в том, и в другом, и в третьем случае выиграть заветное первое место не получилось, хотя до желанной победы было рукой подать. И все же выиграть получилось. Благодаря рекламе поднялся общий интерес к малой и несправедливо забытой Италии. По данным канала телевизионных новостей Итальянской Республики, tg 1 за 2017 год в самые красивые бурги Италии посетили 3 миллиона человек. После десятилетий забвения и деградации по 12 тысяч человек на каждый городок. Не слабо. Да и сама я вижу, как развивается туризм в старых, когда-то оставленных без внимания городах. Если в начале 20-х, даже в самый разгар сезона, я могла практически одна бродить по улицам, мимо домов с опущенными ставнями и закрытых на клюшку магазинов, то сейчас просто любо-дорого посмотреть на улочки до да сиесты, бурлящие жизнью и притягивающие туристов колоритом местечковой жизни. Движение, братцы, — это великая штука. Мировое наследие. Если вы, как в копилочку монетки, как в коробочку открытки, как марки в альбомы собираете по всему свету наследие ЮНЕСКО, вам будет, что положить в ваши коробочки, конвертики, баночки и в Тоскане. Посудите сами. В список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО С 2013 года входят 12 вилл Медичи, разбросанных по нескольким провинциям региона, а также два парка – сады Бабалива Флоренции, заложенные в 16 веке семьей Медичи при дворце Пити и сад Порталина загородные виллы знаменитого семейства, последним хозяином которой был князь Павел Демидов. Городские исторические центры пяти городов Пизы, Флоренции – Сан-Джиманьяна, Сиены, Пиенцы в разные годы вошли в список, возглавляет который столица региона – прекрасная Флоренция. В 2004 году к списку охраняемого присоединилась неповторимая рукотворная Вальдорча – долина реки Орча. Красивая точка, которая в скором времени может превратиться в запятую. Вот занесло, так занесло. Гросситанская провинция является самой большой, самой южной и самой малонаселенной в Тоскане. Ближе к центру все как-то веселее. Человек, как существо стадное, любит кучковаться, особенно там, где возможностей подзаработать и развлечься на порядок больше, и жизнь от этого кажется качественнее и насыщеннее. Но именно под Грасетто занесло меня лет тацать назад. Приобщение к культуре региона начиналось здесь с променада по городу, к вечеру выходных заполнявшемуся разодетыми, как на праздник, горожанами и жителями сельских окрестностей. Удовольствие от познавания этого невероятно богатого, колоритного края длится по сей день. Самый заселенный район в Тоскане – Северо-Запад – с Флоренцией в центре этого людского водоворота. К западу от нее шариками на разноцветной веревочке большие города Прата, Пистая, Лукка, Пиза со скоростными поездами, маршрутными автобусами, автострадами и другими прелестями современной жизни. На юге и востоке расположены провинции Ореца, Сиена и Грасетта. И чем дальше от центра, тем экзотичнее выглядят городки и крепости региона. Взять, к примеру, Петельяна, туфовую песнь провинции Гроссетта, горные бурги монте Амиаты или затерянные в лощинах Апенин районы провинции Ареца. Впрочем, далеко ходить и не обязательно. Как только ваша машина, проехав по всем серпантинам, вырулит к саванне или замку Поппи, Вы в миг попадете в безвременье средневековых городков, где с утра еще что-то шевелится и придвигается, к полудню быстро пустит и затихает, а после обеда превращается в спящее царство. И если бы неприятные ароматы, долетающие из окон кухонь, шелест голосов в телевизоре под равномерный звон тарелок, да на удивление пустой барс, накрашенный, как на февральский маскарад барменшей, Вы решили бы, что попали в декорации к историческому фильму. Киношники уже давно уехали, и, как полагается, в спешке не разобрали съемочную площадку. Вот она, та самая Тоскана. Когда меня просят показать нетуристическое, пообедать в нетуристическом, пожить в нетуристическом, я научилась отвечать прямо и откровенно. Совсем не нетуристическое — это культурный шок». Это старая клеенка на столах в клеточку, два засохших круассан на прилавке и хмурые охотники, только что из лесу вестима, со стеклянными бокалами белого и такими же стеклянными глазами, тут же берущими вас на прицел. Чужаки здесь тоже дичь. Италия, как и Тоскана, в частности, страна ремесленников и малого бизнеса. Народ здесь привык тянуть лямку — и терпеть, как кум тыква, отстаивая свою малое, вставая рана чтобы замесить тесто, накрутить пасты, наделать колбасок, наварить творога, съездить на рынок за свежей зеленью, чтобы к обеду закипело в котлах, запахло вкуснятиной. Тосканцы в большинстве своем народ отсахи. Даже те, кто, начиная со средних веков, наполучали от правителей княжеских, и маркистских титулов за усердие часто ведут свой рот от торговцев шерстью, зажиточных земледельцев или менял, поднявшихся до банкиров, и традиции свои, вписанные в коды семейного ДНК, берегут, с головой окунаясь в ремесло и в крестьянство, мастеря, творя, выращивая, выводя, разводя, ферментируя для радости собраться за единым столом и вкусно выпив и закусив, поговорить по душам о заботах тосканской размеренной жизни. Тосканская кухня. Было бы несправедливо не упомянуть в самом начале повествования о тосканской кухне, тем более что книга посвящена ей чуть ли не в первую очередь. Попадая в незнакомые места, мы начинаем воспринимать всеми шестью чувствами, всеми фибрами души и тела, пробуем на зубок, Долго смакуем, как после хорошего вина, пересматривая фотографии. Тоскана благодатный край. Все в ней красиво и вкусно, вкусно и просто. Достаточно порой корочки хлеба с горстью оливок, чтобы быть счастливым и пьянять от видов холмов, убегающих вдаль, от темных свечек кипарисов, посаженных так, как будто над каждым местом трудился Ландшафтный дизайнер, а не крестьянин. У досканцев небольшое количество основных специй и ароматных трав. Розмарин, шалфей, базилик, острый красный перец и еще чеснок. Да, он используется именно как ароматизатор блюд. Есть два типа соусов к пасте – томатный и рагу. Те же помидоры, но с мясом. Один основной сыр – пекарина, овечий сыр во всех его ипостасях от молодого и мягкого до твердого, выдержанного. Один сорт винограда, санжевезе. Все исторические купажи, тосканы, замешаны именно на этом сорте. Одно тесто для всех типов пасты, вода и мука. Один сорт хлеба, белый без соли. Простые до да ужаса десерты. Можно заплакать от грусти при виде этих тортов. Невероятно душистое оливковое масло с ломтиками слегка поджаренного хлеба и бокалом красного вина способно заменить и обед, и ужин. Конечно, в регионе используют орегано, тимьян и мускатный орех. Разумеется, кроме соусов томатных есть и сливочные. Абсолютно верно. Яичную пасту мы в рецептах этого региона тоже найдем и не забудем что на столах многих тасканцев красуются бутылки шардоне или пиногриджа. Но упрощая, я хочу сказать о том, что эта вкусная и простая кухня состоит из главного – качественных продуктов и минимального количества ингредиентов. Как верно подмечено у Елены Костюкович, история региона не знала абсолютизма, и ее кухне, как и культуре, не присущи, Реальные иерархии. Тосканцы при встрече расчмокиваются, они раскланиваются, а за столом едят и пьют, как равные. И, о счастье! Все ингредиенты для нашего застолья доступны. Их можно купить в любом магазине, а лучше на рынке. Многие продукты в рецептуре взаимозаменяемы. Нет бантиков? Будут перышки. Знаменитая на весь мир шеф-повар баня Бантикова От этого заявления округлила глаза и сложила губки недовольным бантиком. «Ужас! У вас нет бантиков? Здесь обязательно нужны только бантики!» «Проехали, баня! Это не про местную кухню, честно!» Тоскана – самый местечковый край из всех итальянских регионов. Именно здесь понятие местечковости или компанилизма, приходского патриотизма – Цветет буйным цветом, находя достойный выхлоп в местных праздниках, языке, манере речи. Попробуй, научи меня говорить, как говорит враг. Пизанцы ненавидят ливорнцев, Гросситанцы вечно ворчат на осиенцев, Осиенцы — на флорентийцев. И фольклорные праздники старых городов такие же задиристые, как сами горожане. Когда дело касается соседнего города, кто будет неправ? Догадайтесь сами. Как ни странно, то же самое компанилизма мы встретим на кухне. Поистине здесь каждый кулик свое болото хвалит. Да не просто хвалит, а ревностно нахваливает, заостряя внимание на индивидуальности, неповторимости, оригинальности местной истории, культуры и кухни. Даже если есть понятие «региональной кухни», На деле все будет немного сложнее, потому что уговорить тосканскую домохозяйку бесстрастно посмотреть на предмет спора мы вряд ли сможем. Каждая деревенька будет яростно держаться за то, как бабушка учила, то есть за традиции. Что уж говорить об общих рецептах, когда в любой деревне они свои, истинные, настоящие, те самые» на настоящие единственные рецепты региональной кухни тосканцы, как народ охотливый до да хлесткого слова, вековую историю, и порку-марему клали. Порка-маремма — это местное ругательство, дословно «грязная маремма». И хотя оно никак не относится к кулинарии, но все же метко характеризует дух и настроение края, где в пять домов у каждой семьи Есть свой рецепт – аквакотты, пасты, мясного рагу, тортелли, пирога из каштановой муки, риболиты с черной капустой и паппы из помидоров. Даже если мы не можем проверить этот факт лично, достаточно взять в руки книгу итальянского журналиста Альдо Сантини «Кухня Мореммы», открыть главу вторую «Роман аквакотты». В каждой деревне по своему рецепту И от разнообразия рецептов одного простейшего блюда счастливо закружится голова. Тосканцы чаще едят дома, чем в ресторанах Мишлен, и пичи готовят сами, как учила бабушка, а не как прописал шеф-повар из ток-шоу «Высокой кухни». Прожив в этой стране больше 20 лет, я до сих пор учусь использовать продукты грамотно, бережливо, по сезонам. Мой совет — следовать за сезонностью продуктов. Это очень важно в отношении овощей и ароматических трав. Ваше блюдо получится более ароматным и вкусным, и, скорее всего, понадобится меньше времени для готовки, восклицает тосканский шеф-повар Сильвия Баракки. Я заворожённо вторю. Весной использовать полевые травы, спаржу с обочины дорог, горькие листовые салаты, Летом лесные ягоды, свежую зелень, помидоры, фрукты, осенью каштаны, грибы, орехи, зимой мандарины с куста, хурму светок, артишоки из деревни, фенхель с базара. Все то, что нам щедро дарят матушка-природа, и благодатная земля, облюбованная Богом, облагороженная человеком, Учусь брать с благодарностью, как научил меня народ, который живет на этой земле многие тысячи лет, и отдавать с любовью, как умеет мое сердце».